Война объявлена. Вечернюю, вечернюю, вечернюю. Италия, Германия, Австрия. И на площадь мрачно очерченную чернью Багровой крови пролилась струя. Морду в кровь разбила кофейня, Зверьем криком богрима. Отравим кровью игры рейна. Громами ядер на мрамор Рима! С неба изодранного аштыков жала, Слезы звезд просеивались, как мука в сите, И подошвами сжатая жалость визжала. «Ах, пустите, пустите, пустите!» Бронзовые генералы на граненом цоколе молили «Раскуйте, и мы поедем!» Прощающиеся конницы поцелуи цоколи, И пехоте хотелось кубиться победе, к громоздящемуся городу уродился во сне, Хохочущий голос пушечного баса, А с запада падает красный снег Сочными клочьями человечего мяса. Вздувается у площади за и рота. Узлящиеся на лбу вздуваются вены. Постойте! Шашки, ошелк, шелк, кокоток. Вытрем, вытрем в бульварах вены. Газетчики надрывались. Купите вечернюю Италия, Германия, Австрия. А из ночи, мрачно очерченной чернью, Багровой крови лилась и лилась струя. 20 июля 1914 года.